Информация к расследованию Сан-Антонио, март 8 208. По разработкам Центра изменения погоды Северной Америки на юго-востоке Техаса в день 8 марта должна была установиться теплая, без осадков, солнечная погода. Температура до 10 градусов тепла. Ветер слабый, облачность нулевая. Относительная влажность воздуха 70%. Утро 8 марта в долине Сан-Антонио началось точно в соответствии с погодной программой дня. Тихое, солнечное, теплое. Тем более удивительным для многочисленных жителей города, вышедших с утра в парки и скверы на зарядку. Показалось событие, начавшееся без 20 минут 8. Привыкшие верить разработчикам погоды жители Сан-Антонио с недоумением, а некоторые с негодованием наблюдали снегопад. Снег шел полосой шириной в несколько километров ниоткуда, с безоблачного неба. Он шел всего полчаса и также быстро растаял. И случай этот, наверное, стерся бы из памяти старожилов уже на другой день если бы не три факта. Первый. Снегопад оказался полной неожиданностью и для метеоцентра. Второй. Несколько свидетелей явления обратили внимание на необычные ощущения, пережитые ими во время снегопада. Мгновенный колющий мороз, от которого двум свидетелям стало плохо, вплоть до вызова машин скорой помощи. А третий – удивительное видение, не поддающееся никаким объяснениям, ибо оно противоречило здравому смыслу. После снегопада над городом возникла из воздуха сияющая снежно-белая конструкция, напоминающая гигантскую снежинку диаметром около 2 км, Разве что рисунок снежинки не был симметричным. Продержалась она примерно полдня. На нее любовались, не подозревая, что это такое. И расставила в 14 часов, не оставив следа. Снегопаты и Снежинка вошли в сводку необъяснимых наукой событий, как курьез работы метеоцентра. И сообщение о них было передано в спецвыпуске новостей интервидения. В информбанк управления аварийно-спасательной службы оно не попало.